Глава тринадцатая Разглядев силуэт огнёвой сквозь ревущее пламя, я телепортировался к ней и безжалостно швырнул в неё взрыв энергии. Он угодил ей в живот, буквально разметав остатки водяной кожи. Огонь тотчас жадно набросился на вскрикнувшую девушку. Но я в мгновение ока схватил её за талию и вместе с ней вывалился из-под купола, упав на песок. Огнева оказалась подо мной. Ее налитый яростью взгляд воткнулся в меня, как раскаленная до красна спица. Ох, что это была за ярость! Если бы она превратилась в жидкость, это был бы сильнейший яд в мире. «Встань с меня, пока я тебя к Марине не отправила!» Жарко выдохнула мне в лицо мулатка, оскалив белоснежные зубы, словно хищный зверь. Ее волосы где-то оплавились. От одежды шел дымок, а на руках даже вскочили валдыри «С радостью исполню вашу милую просьбу. Мне Марена не очень нравится». Сладко пропел я и вскочил на ноги, чувствуя жгучую боль в солнечном сплетении. Все-таки столько энергии пропустил через это тело. Я протянул мулатке руку, но та высокомерно проигнорировала ее. Сама с лёгким стоном встала на ноги и отошла к своим подругам, разглядывающим меня с громадным интересом. Впрочем, одна второкурсница отвлеклась от созерцания моей персоны и вызвала исцеляющий атрибут, чтобы помочь мулатке. «Громов победил!» — радостно выдохнул Шилов, покосившись на скривившуюся бывшую жену. «Ты жольничал!» Процедила она, хмуря брови. «Этот новичок — отменный макс с сильными атрибутами!» «А я и не говорил, что он слабок Ты сама так подумала!» Заявил хитрец. Женщина презрительно фыркнула и что-то принялась яростно шептать Рафаэлю Игоревичу. Тот отвечал ей тихим голосом, строго посматривая на своих подопечных. А они даже не думали о медитации. Новички с пеной у рта возбуждённо обсуждали детали увиденного боя, активно жестикулируя и пуча глаза. Остальные группы кадетов занимались тем же самым. Оказывается, они тоже следили за моим боем. Да что там говорить, даже другие тренеры и те живо переговаривались, цокая языками. «Как ваше самочувствие?» ласково спросила подошедшая ко мне второкурсница, уже оказав помощь Огнёвой. «Нет ли где ожогов? Я могу их убрать». «Спасибо за предложение. Но ожогов нет, как и других травм. Я легко отделался. Хотя вы сражались очень хорошо. Вы бы непременно победили, если бы знали, какие атрибуты мне доступны». Начал я лить мёд в уши мило улыбающейся девицы. «Надо же подсластить пилюлю, чтобы расположить к себе могинь». А те и правда расположились. Подошли ко мне все, кроме Огневой. Она с каменным лицом стояла в стороне, косясь на купол. А тот вдруг исчез с легким хлопком, после чего, лежавший на песке артефакт, потерял часть своего сияния. «Откуда вы, Громов, и как давно открыли в себе дар? Кто вас тренировал?» Начали забрасывать меня вопросами девицы. Теперь они видели перед собой не слабака-новичка, а вполне себе крутого мага, каким-то странным образом оказавшегося среди мяса. Я принялся вежливо отвечать им, порой вставляя комплименты и где надо улыбаясь. Благо у меня был опыт общения даже с самыми капризными существами женского пола. «Взять Афродиту!» «Та еще стерва!» поэтому мне в кратчайшие сроки удалось изгнать из душ второкурсниц последние следы обиды. И они уже искренне смеялись над моими шутками, порой бросая томные взгляды. Их даже не смущало отсутствие у меня одного зуба. Только Огнева продолжала мрачной тучей реять в старание, осуждающих, глядя на своих подруг, будто они предали ее и продались врагу за банку газировки. всё Громов, нам пора!» Взял меня за локоть Шилов и настойчиво потащил прочь. «Еще увидимся, Александр!» Бросила мне в спину девушка с атрибутом исцеления. «Кажется, она всерьез решила захомутать меня». «Громов, послушай моего мудрого совета! Беги от отношений хотя бы ближайшие полгода!» Прошептал Рафаэль Игоревич, чье лицо нет-нет, да и светилось радостью победы над бывшей. «Если ты за... сам понимаешь чего, профукаешь свой дар, я тебе этого не прощу. Понял?» Принял ваши слова к сведению. Шилов нахмурился, уловив туманность моих слов. «Принять к сведению не значит принять к исполнению». Но ничего больше не сказал. Лишь строго зыркнул на меня, а затем глянул на взбудораженные физиономии новичков и вздохнул. Кажется, на сегодня медитация отменяется. Ладно, давайте тогда поговорим о том, какие Громов совершил в бою ошибки. перво наперва он мог сразу всех положить, использовав взрыв энергии максимального уровня. А этот пижон решил покрасоваться. Тренер принялся язвительным тоном перемывать мне косточки, заслужив мой уважительный хмык. Он хорошо разбирался в магических боях. Даже я заслушался. Что уж там говорить о моих однокурсниках? Они весь остаток занятия слушали его с открытыми ртами и уже не так восторженно поглядывали в мою сторону. Шилов своей короткой лекцией превратил меня из блистательного героя в героя со множеством слабостей. Все же народ принялся хвалить мою скромную персону, стоило нам покинуть арену и войти в общую душевую. Даже новички из других групп подходили и жали мне руку. Правда, меня частенько кололи их мимолетные взгляды, пропитанные завистью более черной, чем черный кот, провалившийся в глубокую угольную шахту, куда уже сотни лет не заглядывал свет. А уже перед самым отбоем Румянцев подошел ко мне и доверительным тоном произнес. «Громов, вы полны сюрпризов. Не удивлюсь, если узнаю, что вы из рода императора». «Доброслав, не выдавай меня, прошу!» Иронично взмолился я, отвлекшись от книги, которую читал, вольготно развалившись на своей койке. «Не буду. А если серьезно, то вы идете верным путем, если хотите создать себе репутацию жестокого и слегка сумасшедшего человека. Вы ведь могли по-другому показать ваши атрибуты, без этого показного разрывания взрывом энергии своего предплечья». Шикарное было зрелище. «Вынужден согласиться», — усмехнулся парень, взял со стола кассетный плеер и улегся на свою койку. Вскоре прозвучал отбой, и выключили свет. Комната погрузилась во тьму, поэтому мне пришлось отложить книгу, но ну, я тот час нашел себе другое занятие. Начал под одеялом играться с яйцом. Нет, не со своим, а с тем, что мне дал Громов. Надо же понять, что это такое. Однако через полчаса я так и не разгадал секрет яйца, но пришел к выводу, что оно либо живое, либо имеет внутри довольно мощный заряд энергии, не улетучившийся за столько лет. Вернув яйцо под подушку, я с чистой совестью заснул. Ночь прошла не совсем спокойно. Толстой и Румянцев будто решили выяснить, кто из них громче храпит. Они дали такого жара, что аж стёкла тряслись. Я пару раз просыпался, мысленно кляня их, но потом привык и проспал до самого утра. «Громов, просыпайся! Тебя хочет видеть ректор!» — объявил суровый мужской голос, чей обладатель громко постучал в дверь. «Ой, у него бессонница! Почему в такую рань? Даже подъёма ещё не было!» «Громов!» «Не забывай, что ты кадет, а не сын императора! Не дерзи, а выполняй команду!» Все мое существо страстно возжелало поставить на место взорвавшегося смертного. Но логика прошептала, что лучше смириться. Я так и сделал. Молча встал с заскрепевшей койки и оделся. «Удачи, Громов!» — промычал Руменцев, сонно хлопая глазами. Измучившийся вчера Толстой не проснулся, а вот Стрижов тоже пожелал мне удачи, да еще с такой искренностью, словно его действительно заботила моя судьба. Хм, так она его и вправду заботит. Кажется, он считает, что тень моей крутости падает и на него, неплохо защищая от чьих-то нападок. Я благодарно кивнул парням и вышел в коридор. Там меня встретил мужчина в кителе. «Пойдем!» Нетерпеливо выдохнул он и двинулся по этажу. Мне не оставалось ничего другого, как пойти за ним, позевывая и почесываясь. Мужчина вышел из общежития и через двор повел меня к главному корпусу. По сути, мы миновали небольшую площадь с тремя крошечными храмами. Один был посвящен главному местному божеству — громовежцу Перуну. Второй храм отдали Виллису, отвечающему за магию а третий принадлежал богу войны Святовиту. И вот как раз с крыши последнего за мной зорко следил Ророк. Я приветливо кивнул ему, а этот пес бескультурный никак со мной не поздоровался. Он словно боялся, что стоит ему хотя бы кивнуть, на миг потеряв мою тушку из поля зрения, как тут же появится мамона и превратит меня в кровавую кашу. Признаться, я сам слегка опасался этого, посему всегда был настороже. «Реактору не ври, а говори только правду!» Вдруг разлепил губы мой проводник, нырнув в главный корпус. «Вы же помните, что я дворянин, а, называя меня лжецом, нарываетесь на дуэль?» Мужчина бросил на меня злой взгляд и открыл рот, однако потом захлопнул его и молча пошел по богато обставленным коридорам, резко контрастирующим с нищетой нашего общежития. Я будто из Тартера попал во дворец Аполлона. Тот тоже любил произведения искусства. А здесь их оказалось хоть одним местом кушай. И статуи, и картины, и мебель. Даже дверь кабинета ректора была украшена затейливой резьбой. Проводник постучался и получил разрешение войти. Но сам входить не стал, а многозначительно посмотрел на меня. Я пожал плечами и вошел в кабинет напоминающий лавку антиквара. «Александр Громов?» Вопросительно изогнул бровь благообразного вида седовласый крепкий старик в золотом кителе. Он восседал за массивным рабочим столом, глядя на меня ясными голубыми глазами, придающему ему вид всепонимающего мудреца. «Он самый. Доброе утро, господин ректор». — проговорил я, и, следуя радушному жесту смертного, уселся на резной стул напротив его стола. — Граф Игнат Порфирьевич Багряный, — представился аристократ и лукаво усмехнулся. — Вот решил собственными глазами посмотреть на такое чудо света, как вы. Расскажите о себе, Александр. О вашем даре, семье и почему раньше вы были не так хороши в дуэлях. Мне уже кое-что поведали о вас, что, если честно, сбивает меня с толку. Сейчас передо мной сидит дерзкий молодой воин, уверенный в своих силах настолько, что может и мне бросить вызов. А вот прежде, прежде вы были другим. Я вздохнул и вывалил на ректора ту самую байку, выдуманную Громовым. Шилов слопал ее с удовольствием. Но Багряный вроде бы не до конца поверил, но все же кивнул и одобрительно заметил. нам да, ваш дедушка поступил очень мудро, приказав вам скрывать свой дар. Очень ловкий ход. А то, знаете ли, Александр, многие юные маги теряют голову, когда на них сваливается такое магическое богатство. В истории уже бывали подобные случаи» елес несколько раз одаривал дворян из не очень известных семейств весьма мощными атрибутами так вот как минимум один такой счастливчик сошел с ума второй превратился в форменного маньяка а третий вообще переметнулся к богам хаоса да а я вот и чувствую что мне с ума хочется сойти допустить кому нибудь кровь а потом и к хасидам присоединиться Весело засмеялся ректор, демонстрируя крепкие белые зубы, которым бы и молодые и смертные позавидовали. «А вы молодец, Александр. Не тушуйтесь. Не хотите чаю или кофе? Секретарша сейчас принесет. Она уже должна была прийти на свое рабочее место». «Нет, спасибо. Меня ждет чудесный завтрак в общежитии для мяса». Иронично сказал я. «Я понимаю, на вы намекаете», — тяжело вздохнул Багряный, поджав губы. «Но не могу ничего изменить. Таковы традиции. Не мне их менять. Да и, признаться, денег на Академию выделяют не так уж и много. Можно сказать, мы живем за счет средств, что дают нам отцы наших высокородных кадетов. Потому так все и получается». Знаете, Александр, я бы очень хотел перевести вас в общежитие получше, но не могу этого сделать, не навлекая на себя гнев покровителей академии. Да, вы безмерно талантливый юноша, но не очень знатный. А в нашем несправедливом мире происхождение имеет большое значение. Ясно. А если я за свой счет захочу улучшить условия в общежитии мяса, мне это будет позволено? Поговорите с бароном Орловым. Он заведует вашим общежитием, а я на его территории не лезу. Проникновенно сказал ректор и доверительно добавил, подавшись ко мне. Барон до да мозга костей воин, а я из другого теста, так что мы с ним не очень ладим. Поговорю, — заявил я и встал со стула. Да, да, вы можете быть свободны, Александр. Я рад нашему знакомству. Вы точно будете одним из самых выдающихся выпускников нашей академии. Ректор пожал мне руку. Я вышел из его кабинета и оказался в приемной, где за столом сидела эффектная секретарша. Она явно пришла сюда минуту-другую назад, потому удивленно глянула на меня и ойкнула от неожиданности. «Не пугайтесь, я вас не съем и не оставлю без матери ваших детей». «Это же их рисунки», — указал я пальцем на мазню в золочёных рамочках, висящих на стене. «Это шедевры кисти Кринского», — пробурчала она, бросив на меня уничижительный взгляд. «Современное искусство». «В этой приёмной есть только один шедевр, и это вы», — подмигнул я ей и вышел вон. Кабинет ректора Академии графа Багрянова. Старик довольно улыбнулся, налил себе воды из хрустального кувшина, одним глотком осушил стакан и вытащил из кармана кителя сотовый телефон, потыкал ухоженным ногтем кнопки и приложил трубку к уху. «Доброе утро! Хочешь новость?» — сказал граф, откинувшись на спинку кожаного кресла. «В моей академии появился уникальный новичок. Четыре атрибута максимального уровня». «Да, да, ты не ослышался. Притом он не какой-то балбес, а уже натренированный маг. Шилов мне вчера о нем все уши прожужжал. Впечатлил он его, впечатлил. А самое главное, знаешь что? Он из рода Громовых. Слышал о таких? Нет? Вот и я не слышал до сегодня А все потому, что они нищеброды, да и рот их совсем незнатный. Чувствуешь, куда ветер дует? Самое время соблазнить этого юнца деньгами, роскошью и посулить выгодную партию. У тебя сколько дочерей? Есть свободные? Ну, тогда дерзай, твоему роду он совсем не повредит. А чтобы этот юноша был посговорчивее я устрою ему веселую жизнь» дабы он всем сердцем возжаждал получить твое покровительство и войти в элиту. «Нет-нет, не погибнет он, за ним будут приглядывать. И, конечно, я только тебе о нем рассказал. Но ты ж сам знаешь, как быстро разлетаются слухи. Уже завтра о нем будет знать весь Стражград, а послезавтра и Петроград. Поэтому пошевеливайся и помни, кто тебе поведал о нем. За тобой должок» багряный удовлетворенно покивал попрощался и сбросил звонок а потом снова потыкал кнопки и приподнято сказал в трубку доброе утро хочешь новость в моей академии появился уникальный новичок академия стражей комната эдуарда долматова утреннее солнце заглядывало в окно любое с роскошной кроватью с балдахином дорогим ворсистым ковром на паркете, новым телевизором и большим во всю стену платяным шкафом. Эдуард стоял перед напольным зеркалом и зло застегивал пуговицы кителя, сшитого по его фигуре. Пуговицы артачились и выскальзывали из пальцев, из-за чего он скрипел зубами и раздувал крылья носа. Внезапно в кармане зазвонил телефон. Эдуард резко вытащил его и посмотрел на экран. «Роберт, как же он вовремя!» — прошептал Далматов, лихорадочно нажал на зеленую кнопку и прижал трубку к уху. «Доброе утро, брат! Лучше присядь, ты сейчас упадешь! Этот слизняк этот выродок оказался обладателем четырех атрибутов максимального уровня!» «Да, млядь, не шучу! Меня до сих пор трясёт от бешенства! Как боги такое допустили!» Он же сильнее любого из нас. Наши четыре атрибута меньшего уровня. Но я всё равно добьюсь своего. Никуда он от меня не денется». «Да, я помню, что о нём говорил, когда вчера встретился с ним взглядом. Он больше не боится меня. В его сучьих глазах плескалась лишь насмешка, словно увидел перед собой дерьмо собачье. А ведь раньше он съёживался и чуть не ссался в штаны, стоило ему хотя бы издалека заметить меня». Я клянусь перуном что с ним что-то не так. Не мог он так просто измениться. Надо выяснить, что с ним произошло. Я выясню это. У меня уже есть идея. Он точно попадется в расставленную мной ловушку. Надо только подкупить кого-нибудь из его окружения.